Глава 8. За линией фронта. Район реки Удай. 18 сентября 1943 года. Передовую «Тигры» прошли поздно вечером, когда на горячую землю, истерзанную огнём и железом, опустилась благостная тьма. Линии фронта, как таковой, не существовало. Немцы, отброшенные к западу, спешно окапывались, готовясь к отражению с утра атак Красной Армии, Сплошной полосы обороны ещё не было создано. Хвалёный немецкий Орднунг пока что не осилил творившийся бардак, поэтому танковая колонна штрафников без труда проследовала в тыл. Лишь однажды включились фары тупорылого «Опеля Блиц», высветили колонну «Тигров» и погасли. Свои. А штрафники тоже не шибко прятались, врубили фары и пёрли себе по шоссе ромны Прилуки. Задача перед третьим корпусом стояла такая — перерезать ромнинской группировке врага путь отступления на юго-запад. Третья танковая и вторая мотострелковая бригады двинутся именно этой дорогой по шоссе в Прилуке. А вот штрафникам надо было сворачивать к реке Удай. Там, неподалеку от села Журавки, располагался немецкий аэродром. Он являлся первой целью танковой роты Репнина. А потом стоило наведаться и в сами Журавки. После ночного перехода танкисты выбрались к аэродрому. Дело было перед рассветом в сереющих сумерках. Германцы почивать изволили. Спали пилоты, спали техники. Даже часовые дремали. Дорога была широкая, и тигры построились в две колонны. Дозорный на вышке встрепенулся, углядев танки, но тут же успокоился. Свои же. «Первый второму», – вызвал Геша Лехмана. «Бей по правому краю. Там то ли склад боеприпасов, то ли бочки с бензином. Выйдем на поле, расходимся веером. На самолеты снаряды не тратьте, давите их гусеницами». «Есть!» Репнин пригляделся. Ворота, затянутые колючей проволокой, были закрыты. Слева виднелись какие-то здания, то ли казармы, то ли ещё что. «Заряжай фугасным!» «Я есть фугасным», — сказал мужават, выволакивая длинный боеприпас с головной частью, окрашенной в жёлтый цвет. «Готово!» «Санька, давай по казарме, или что там у них? Огонь!» В снарядах для тигра капсюльные втулки были заменены на электрозапальные, поэтому Федотову надо было всего лишь нажать кнопку электроспуска. Её приделали на штурвальчик вертикальной наводки. Грохнуло. Гильза из казённика зазвекала по латунному жёлобу, прикрытому брезентом, и выпала в короб. Завел вентилятор, сработала продувка ствола. Репнин глядел в прицел, не отрываясь. Снаряд влепился в стену казармы, и та будто вспухла. Крыша поднялась облаком огня, дыма и обломков. Вывалилась стена. У Лехмана рванула куда эффектней. Целью его и впрямь стал склад боеприпасов. Обычный навес, под которым были сложены авиабомбы. Множественные разрывы мигом уничтожили строение, поражая осколками вблизи стоявшие самолеты. Наводчик Полянского влепил снаряд по складу горючего, и высокооктановый бензин жарко и весело полыхнул. Бочки так и разлетались огненными клубами. Срывая ворота, танк Репнина вырвался на летное поле. «Иваныч, дави!» «Есть давить!» Пикировщики «Юнкерс-87» стояли ровненько, и мехвот направил «Тигр» прямо на бомберы, круша тем хвосты, Кили со свастиками, хвостовые части подминались под гусеницы. ины из юнкерсов, теряя равновесие, запрокидывались на нас, и тогда их утюжил танк Каландадзе. «Башню влево!» «Есть башню влево!» Тигр наехал на лаптёжника, ломая тому крылья, повалил и раскатал. «Командир зенитчики слева!» «Жора, фугасным!» «Есть фугасным!» «Готово!» «Санька, видишь?» «Вижу, там наши!» «Кто?» «Судат, кажется, суда и кудинов!» Репнин, шепча всяческие пожелания, приник к перископу. Прямо на линии огня разворачивался тигр старлея судата. Бухнул выстрел, и тут же вздыбилась земля, расшвыривая зенитки «Ахт-Ахт» того же калибра пушчонки. Артиллеристы разбегались, да не все. Самый упрямый или самый безбашенный расчет возился со своей пушкой. Длинный ствол плавно опускался. «Я первый!» — заорал Геша. «Судат, уходи!» «Сейчас я их гадов!» — откликнулся тот соседний танк то ли кудинова то ли полянского поспешил на помощь разворачивая башню танк суда-то снова выстрелил однако наводчик взял слишком высоко снаряд перелетел и взорвался подкашивая ангар Зенитчики в тот же момент выстрелили сами тигр находился прямо перед ними в каких-то 50 метрах пушка пальнула и 88 миллиметровый снаряд вошел точно под башню взрывом вышибло люки и тут же сдетонировала боеукладка Пламя ударило, словно из гигантской конфорки, поднимая башню, смахивавшую на исполинский ковшек. Башня запрокинулась, втыкаясь в землю дулом орудия, замерла в неустойчивом равновесии и рухнула обратно на горящий танк. Кудинов с Полянским выстрелили дуплетом, изничтожая зенитчиков вместе с зениткой, но товарищам это уже помочь не могло. «Зачищаем аэродром, твою мать!» Тигры забегали по полю, как бешеные носороги. Танк Репнина помчался на «Юнкерс-88», винты которого медленно раскручивались. Надо полагать, лётчики сочли себя самыми хитрыми. «Врёшь!» — процедил Геша. «Не уйдёшь! Иваныч!» «Вижу, командир! Сейчас я ему заделаю козу!» Тигр сходу протаранил бомбардировщик, невзирая на пулемётные трассы. Загрохотала броня, попадая под удар лопастей, а в следующее мгновение фюзеляж был смят и переломан, лопнула жукоглазая кабина. Танк Лехмана прошёлся по хвосту Юнкерса и выстрелил на ходу фугасным. Снаряд прошёл соседний бомбардировщик и взорвался, поражая, стоявший рядом. «Экономить боеприпасы! Давить!» Репнин не смотрел на часы, но, наверное, хватило 20 минут, чтобы передавить, изломать, раскурочить почти сотню бомбардировщиков и транспортников. Одному Юнкерсу почти удалось взлететь. Снаряд, догонявший самолёт, взорвался рядом со взлётной полосой на блиндаже. Бомбер резко накренила воздушной волной. Крыло задело за землю, пропахивая борозду, и самолёт завалился, поражённый целым роем осколков. Пригибаясь, почти падая, пробежали немцы, человек 10, пытаясь скрыться за капониром, откуда выглядывал автозаправщик. «Федот, видишь наливняк?» «Ага, то есть так точно. Пулемётиком его?» «Ага». Башня дёрнулась. Это Федотов сгоряча нажал левую педаль. Матюгнувшись, вдавил правую. Задолбил спаренный пулемёт. Очереди из 7 9 миллиметровых пуль хватило, чтобы пробить автоцистерну, а трассёр сработал, как зажигалка. С гулким хлопком наливняк раскроила, вскрыла как консервную банку, и жидкий огонь затопил капонир. «Погрейтесь, гады!» Словно подслушав мысли Репнина, радист сказал. «Правильно, они вон в Азерианах 200 с лишним человек сожгли». «Уходим», — буркнул Геша, глянув на танк Судата. «Тот уже не горел, дымил только». В голове перевернулась зловещая считалка про 10 негритят. Девять штрафников пошли громить люфтваффе. Один из них сгорел, и их осталось восемь. Недели две тому назад в окрестностях Рыльска советские танкисты так отметили немецкую 273-ю пехотную дивизию, что от нее едва рота осталось, 350 солдат. Они долго драпали, столкнулись с партизанами и, наконец, пополнили гарнизон журавок — Село было не слишком укреплено, разве что три танка Т-4 прятались, укрытые валами земли по башне, да пулемётчики засели на чердаках. Журавки были второй целью отряда Репнина. Здесь находился мост через Удай, и надо было не позволить немецким минёрам подорвать его. Попросту говоря, следовало зачистить журавки. Добирались до реки двое суток. Двигались ночами, а днём отсыпались, выставив дозоры. И вот он, неширокий Удай. После гибели экипажа Судата Геша был зол, поэтому действовал резче, чем обычно, без церемонии и прочего. Второй, четвёртый и пятый. Заходите от реки, от моста. Отрезайте немцев. Есть. Остальным огонь по танкам, по чердакам. Иваныч, вперёд. Есть. Жора, фугасным. Есть фугасным, готово. Глагол мчаться не слишком подходил к Т-6, но мотор ревел, танк катился вперёд, вниз по пологому склону. Хаты впереди вырисовывались вполне отчётливо, хотя до них оставалось километра полтора. «Выбирай цели, Федот. С километра засадишь бронебойным. Видишь, где башни выглядывают?» «Вижу, командир. Огонь!» Бабахнуло. Осколочно-фугасный снёс крышу крайней избы, в чердачном окне которой бился крестоцветный огонь пулемёта. Снёс вместе с пулемётчиком совсем чердаком. «Бронебойный!» «Есть, готово! Огонь!» Попасть в башню танка – задачка сложная, особенно на ходу, даже если катки в четыре ряда. Федотов промахнулся. Снаряд развалил хату на втором плане. Башенка четвёрки развернулась и плюнула огнём. Неведомый и невидимый наводчик оказался метким. 75-миллиметровый снаряд угодил в корпус «Тигра». Гул пошёл изрядный, но попадание особых последствий не вызвало. Короткоствольная пушка Т-4 пробивала броню в 59 миллиметров с 400 метров. Продрявить же мощный панцирь тигра почти с километрового расстояния четвёрка не могла в принципе. А вот если наоборот... «Выстрел!» — бросил Федотов, раздражённый промахом. Второй снаряд попал точно в башню. так как раз развернулась, чтобы пальнуть по взводу Лехмана. Башню снесло. Каландадзе поступил более затратно. Сначала ударил фугасным, разметав насыпной бруствер, а после засадил бронебойным в лоб. Вышел неплохой фейерверк. Башню сбросило фонтаном огня. Стреляя на ходу, танки ворвались в село. Немцы, плохо разумея, что творится, выскакивали из домов навстречу тиграм, и тут уж наступала очередь стрелков-радистов. Косить живую силу из пулеметов помогали наводчики. Выпустив пару фугасных, танк Репнина проскочил все журавки, после чего развернулся. «Погоди, Иваныч!» Мехвод затормозил, останавливая танк на маленьком пригорке. Отсюда было хорошо видно единственную улицу села. Тигры метались по ней, догоняя фрицев, давили их, проламывали заборы, сносили сараи и стреляли, стреляли, стреляли. «Всё у них не как у людей», — проворчал Борзых, меняя пулемётную ленту. Патроны КМГ-34 хранились ненабитыми в диск или в металлической коробке. Ленты числом 3 были засунуты в матерчатый мешок, закрываемый металлической крышкой на клипсах. «Привыкай, Ваня», — рассеянно проговорил Репнин, поглядывая в прицел. «Ну-ка, подсоби, ребятам, вон бегут огородами». «Сейчас я!» Радист повёл пулемётом и нажал на спуск. Очередь здорово проредила толпу солдат, бежавших за домами. Немцы заметались, покатились по земле, стали расползаться, изыскивая ямки и щели. федотов жахника по ним». «Это можно». Наводчик жахнул, пропахав заросший бурьяном огород. Несколько изломанных чёрных фигур разлетелись в стороны. «Я первый, хватит, уходим». «Второй, ты там ближе, брод есть? Мост нас точно не выдержит». «Есть брод, метров полста выше по течению». «А, вон к нему и дорога ведёт, мне там по пояс будет». «Постережёшь пока, уходим». Тигры потянулись прочь из разгромленных журавок, стали осторожно съезжать в Удай, погнали мутную воду. Танк Репнина форсировал реку предпоследним, Лехман последовал за ним. «Двигаем на прилуки.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 «Начнем против Солнца. Во-первых, Финляндия. Швеция и прочие скандинавы официально в войне против нас не участвовали, но они все равно предоставляли свою территорию и ресурсы в пользу вермахта. Дальше шла Испания, голубая дивизия. Действовали против нас целые армии Италии, Румынии, Венгрии и наши закадычные друзья, которых мы когда-то выручали, болгары. Так что потери в той войне у нас примерно равны. Может, правда, чуть больше, но они настолько выше, как об этом сегодня говорят.